Тепло к утру совсем покинуло дом. Не хватило мне сил встать среди ночи и подбросить хворосты в печь. Проснувшись, я сразу вспомнила все, что произошло вчера. До меня донесся шорох лопаты. Накинув кофту и вдев ноги в теплые тапочки, я подбежала к окну и сквозь просветы налипшего снега увидела Шарипа-учителя, который убирал снег во дворе. «Видать, придется и мне сегодня поработать лопатой, если только я смогу выйти». Гвоздика пощекотала мои ноздри, когда я втянула порог ароматного чая. Я прикрыла глаза, согреваясь и представляя, что не смогу этим утром выйти из дома и буду ждать, когда придет весна и растопит снег. Буду варить себе хинкал с сушеным мясом, поливать его топленым маслом. У меня в чулане найдутся два желтых трехлитровых баллона с маслом, с виду похожим на мед. Его я стопила на водяной бане еще летом. До конца зимы мне должно хватить. И пусть за стенами моего дома кипят раздоры, пусть люди ругаются между собой, пусть хоть конец света наступит. Я не хочу об этом знать. И выйду только, когда наступит весна. Клянусь, это хильба. Стоило мне начать ее пить, и мысли мои теперь постоянно крутятся вокруг еды. Дверь не поддавалась. С той стороны ее держал зимний джин. Я налегла на нее всем телом. Она тяжело поехала и вдруг отскочила, будто пушинка. Я чуть не вывалилась во двор. Белый свет мягким лезвием царапнул глаза. За порогом стоял шарип-учитель, опираясь руками на черенок лопаты. — Если бы я сейчас не убрал снег с твоего порога, ты бы не вышла, — сухо сказал он. «Может, оно было бы к лучшему?» Я сжал ручку портфеля. «Почему ты так говоришь?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Кому сегодня нужна учеба?» «Учитель. Главная профессия в мире», — ответил он. «Без учителей мир рухнет. Запомни и не говори глупости больше. Сегодня Ильяс почистит твой двор». Опираясь на лопату, как хачбар опирается на свой посох, Шарип-учитель направился к своему дому. Никогда раньше он мне не помогал. Иногда Патимат, увидев меня, снисходила до кивка. Шарип-учитель не пришел в наш дом, когда мать умерла. Пришла Патимат, не притронулась даже к чаю и сидела, сверля взглядом, свою ногу. Не знаю, чего она в ней не видала. «Шарип-учитель не пришел в наш дом, когда умер отец. Он присоединился к процессии, когда отца несли на кладбище и плелся в самом конце. А теперь я узнаю, что они с отцом дружили в детстве. Он любил мою мать и спас меня от воды. Мой мир изменился, когда Зарема открыла свой сладкий рот и выпустила из него тени прошлого. А может, мир не менялся?» а я сама всю жизнь видела его не таким. На наше село в этот утренний час будто накинули саван, который мой предок Занкида взял с собой. Но этот саван никогда не обогрелся кровью врага, он только вышел из рук ткачих. Днем по селу пошел разговор, хачбар ушел в горы за волком, повадившимся в наши сараи, и не вернулся. Во многих домах в тот день возносились молитвы о том, чтобы старый чабан пришел назад, чтобы отыскал путь домой в снегах и свистящих ветрах. Многие горячие лаваши ломались со словом «бисмилля», за которым следовало пожелание, чтобы хачбар вернулся домой. Когда случалась беда в селе, где каждый знал другого, то заходила она в каждый дом никого не оставляя равнодушным. Особенно та беда, которую приносила в нашу жизнь стихия. В тот вечер из многих домов уходила вверх вместе с дымом из труб молитва, чтобы хачбар вернулся домой. Это не школа. Клянусь, это ящик, из которого на свет вылетают одни ссоры и раздоры. Еще не начался первый урок, а учительскую уже сотрясают дикие крики. Я толкнула дверь и вошла. За столом сидела красная бариятка. Над ней, уперев руки в беременный живот, стояла Фатима. Джемиля, закрой! Да, дверь!» — крикнула бареят, увидев меня. Фатима вцепилась рукой ей в волосы. Барият шлепнула ладонью Фатиму по лицу. «Проститутка!» — задыхалась Фатима. «В моем доме жить хочешь, змея?» «Подругой притворялась!» «Зарема!» Закричала я в коридор. «Зарема, иди сюда!» По коридору плавно и не спеша двигалась закутанная в черное Марьям. «Никогда я твоей подругой не притворялась! Давай тоже вот этого мне не надо!» Бурьят встала, поправляя волосы. Вошла Марьям и встала в углу у дверей, ухватив себя пальцами за подбородок. «Чтоб ты провалилась, проститутка!» Фатима плюнула в Бурьят. «Своего мужа не удержала, давай на чужих кидаться, голодная, чтоб тебе пусто было, свинья!» «Свинья та, которая тебя родила!» — крикнула Брият. «Что стало?» — в учительскую влетела Зарема. «Что стало, что стало?» — заголосила Фатима. «Эта проститутка в постель к моему мужу прыгнула!» «Если на то пошло, это он ко мне прыгнул!» — крикнула Брият. «Хватит мне тоже!» Она толкнула спинку стоящего перед ней стула. «Я его законная вторая жена, если уж на то идет». «Аллах!» — выдохнула Фатима, и мы с Заремой подхватили ее под руки. Она оседала, припадая головой Зареме на грудь. «Как жена! Я жена!» «Давайте не будем!» — отвечала Настыр на Барият. «Мусульманину разрешается иметь четырех жен». «Как быстро ты мусульманкой стала, когда тебе выгодно!» — упрекнула Зарема. «Мусульманки себе такие зеленые эти на глазах не рисуют». «А это не твое дело, Зарема», — ответила Брият. «А тебе?» — с презрением посмотрела она на Фатиму. «Надо было мальчика хоть одного родить, чтобы рот открывать. Тогда с тобой тоже разговор бы по-другому шел. А так с тобой не о чем говорить. Скажи еще спасибо, что он до сих пор не выгнал тебя. Терпит тебя» и всех твоих дочерей. Когда я сына рожу, ты еще ноги мне целовать будешь, потому что я твою судьбу буду решать». «Ты ему такая мальчика родишь?» «Да?» — зарыдала Фатима. «Надо будет, рожу», — отрезала Брият. «А султану зачем не сказала, что пятая у тебя тоже девочка? Ты на что рассчитываешь?» «Ха? Тебе УЗИ что показала? Зачем не рассказываешь?» «Правду скажи, ха, Фатима?» «Ты откуда знаешь, кто у меня в животе?» Фатима сжала кулаки. «Не твоего ума дело, откуда я знаю. Хорошая жена мужа обманывать не станет. Что тебе в городе на сказали, мы уже знаем. Султану сын нужен. А с тобой уже все понятно. Ты сына не родишь, бракованная». Фатима вырвалась из наших рук, набросилась на бурьят, ударилась животом о стул и завыла от боли. Борият, усмехаясь, смотрела на ее скрюченную фигуру. Фатима держалась за живот. Зарема обнимала ее и целовала в заплаканное лицо. «Тебе не стыдно, Борият?» Зарема прищелкнула языком. «Мне не стыдно», — ответила Борият. «Ты, Зарема, вообще никто, чтобы мне замечание делать. Ты уборщица? Иди убирай». «Уй, хамка какая ты оказалась, Брият!» Зарема почмокала и хорошенько плюнула на нее. «Я всегда говорила, ты непорядочная, распущенная. Ты ребенка хотя бы пожалела, а? Сейчас, если роды начнутся, недоношенный ребенок родится». «Я ее не трогала. Она первая начала», — ответила Брият. «Пускай сама о своем ребенке беспокоится. Кому ее ребенок нужен, тем более, что это девочка?» Брият, вернув свой начес на место, гордо прошла мимо нас, тяжело переставляя ноги, будто они были из глины, застывающей на ходу. «Пустышка», — с выражением сказала ей вслед за Рема, «змея подколодезная». Брият не обернулась, только вздрогнул ее разрушенный начес. Она прошла мимо Марьям, сверлящей ее лицо неподвижным взглядом. Мне казалось, в глазах Марьям я вижу слезы, которые хлынут сейчас и потоком унесут брият, как пустую глиняную свистульку. Но сегодня Марьям удивила меня. Она промолчала. Так и стояла, как черный истукан. «Собака она, паршивая!» — плакала Фатима, когда мы с Заремой усаживали ее на диван. Она потянула меня за руку и посадила рядом с собой. «Как ты узнала?» Спросила Зарема, убирая с ее потного лба волосы. Увидела же, как он из ее дома вышел вчера, простонала Фатима. Хотела ее просто спросить, зачем он к ней заходил. Она сразу такой хай подняла, и все подтвердилось. А, -а, -а что мне делать? Она запрокинула голову и закатила глаза. Умираю я, Зарема, так больно мне теперь на душе. Клянусь, я по дому всю работу делаю, девочки у меня тоже хорошие, мамины помощницы, слова его родственникам поперек не говорю, когда свадьба, похороны, сразу чуть что, Фатима пашет, я у них как рабыня, из-за того, что сына у меня нет. Мне даже спасибо не говорят. У заловки его, когда брат мужа умер, я, хоть беременная, сама шесть тазиков мяса через мясорубку прокрутила. Стояла, этой ручкой махала у живота. А он к этой полез. Зарема, она страшная, как ворона. Когда она ему сына родит, вообще меня с дочками на улицу из моего дома выставит. Откуда такая несправедливость в жизни? Клянусь, я такой жизни не заслужила. Нечаянно я дотронулась до живота Фатимы Теплая, как сама жизнь, нежно шевелилась под моей рукой Делая и мое сердце мягким, наполняя и меня саму жизнью Во мне проснулась жалость к этому младенцу Она была огромной настолько, что мое худое тело не вмещало ее Какая жизнь ждет этого ребенка, ненужного только потому, что он родится девочкой? «Зачем эта змея говорит, что УЗИ показала девочку?» — спросила Зарема, которой любопытство не изменило и в этот раз. «Врет она», — ответила Фатима. «Придумывает. Сама боится, что я мальчика рожу, и султан дорогу к ней забудет. Если бы УЗИ показала девочку, я бы сразу руки на себя наложила». «Марьян, душа моя», — заговорила Зарема особым голосом, «какой под ее сладким языком...» Припасен только для дочери Шарипа, учителя. Уже пять минут, как урок должен идти. Возьми, дочка, колокольчик. Позвони сегодня сама. Марьям сошла с места, взяла со стола колокольчик и вышла в коридор. Раздался звон. Сильный, настойчивый. Такой у Заремы давно уже не получался. Марьям уходила по коридору, поднималась по лестнице, Звук отдалялся, раскатывался эхом по нашим облупленным стенам и трезвонил тревожно. И в звоне этом слышалось слово беда. Беда. Не надо было давать Марьям колокольчик. Ее рука разбудила что-то плохое, дремавшее, просыпавшееся ненадолго, но теперь открывшее глаза и отчетливо поглядевшее на всех нас. Сегодня Мумина пришла в школу. Выглядела она бледнее, чем обычно. До меня дошли слухи, из города приезжал чужой мула. Он сделал Мумине кровопускание. Как будто у этой девочки была лишняя кровь. Слишком много шарлатанов развелось на свете. Мне доводилось слышать о том, что в последнее время они используют банки Суют в них горящую спичку и ставят на разрез Говорят, будто банка отсасывает черную густую кровь, в которой сидят все порчи и болезни Аллах, Аллах, чего только не придумают люди, далекие от знаний Закир тоже выглядел сегодня бледным Он сидел тихо и не дергал, как обычно, сирену за кончик платка Я отвернулась от доски, на которой писала мелом, и увидела, как сирена повернулась к Закиру и долго смотрела на него. Закир покраснел. А в серых глазах сирены, когда она от него отвернулась, плескалось жидкое серебро, из которого плетутся и затвердевают нити ожидания и любви. Надеюсь, я доживу до того дня, когда их история закончится свадьбой. Могу только вознести Всевышнему свою учительскую молитву о том, чтобы Закир не повторил судьбу Рассула. Он и так проявляет слишком большое свободолюбие, считает бороду героем. Лес может пополниться еще одним абреком, променявшим теплую постель рядом с красивой женой на саван и спалых листьев. Как и обещал Шарип учитель, Ильяс хорошенько почистил мой двор. Залез лопатой даже в щели под лестницей, поскреб террасу. Выходя туда вечером, я боялась поскользнуться. Я протянула руки к горам. Птицы зимой не парили под ногами. Некому было донести мою молитву Всевышнему, но я все равно шептала ее. Хочу, чтобы хачбар вернулся домой. А в конце попросила у Всевышнего, чтобы у Фатимы родился мальчик. На следующий день... В школе меня встретила новость. Директора убили В доме Сидикулаха Магомедовича пахло бульоном и молочным мясом. О, я везде узнаю этот запах похорон сладковатый, теплый, как сердце, только что зарезанного бычка. На столе возле кухни стояла бычья голова. Из нее в блюдце натекла густая бордовая кровь. Заплывшими бельмами смерти Голова смотрела на каждого входящего выразить соболезнование Тело Садикулла Магомедовича лежало в большой комнате, завернутое в ковер Монотонно гудела мужская молитва Двери во все комнаты были распахнуты Звон посуды мешался с тихим женским плачем Из ковра выглядывали только ноги Сплюснутые, помятые всегда узкой обувью Над телом пел старый мула. Его молитву перебивал стук дверей, звон посуды, женские возгласы и рыдания. В женской комнате на полу расстелили клеенку. На ней стояли пиалы с жирным бульоном, тарелки с мясом и вазочки с сухофруктами. Вокруг сидели родственницы и соседки. Вдова директора Назифат, закатывая глаза, держалась за плечо с Акиной, которая приходилась ей родной сестрой на зеркало, висевшее на стене, накинули белые полотенца. Зарема развязала на себе платок. «Пила из пиалы», — роняя в горячий бульон слезы. «Что делать, Зарема? Как жить?» — обратилась к ней Назифат. «Ах, моя дорогая!» — Зарема вытерла жирные губы. «Школа тоже осиротела». Фатима вздохнула. Вздох прошел через весь ее живот и вышел тяжелым, шумным, будто за ее спиной сидел кто-то еще и вздыхал вместе с ней. Сынеяд с Барияткой шептались в другом конце комнаты. Зарема расплела свою тонкую седую косичку. «Зарема, а где Марьям?» — спросила Барият. «Кто бы ее сюда пустил?» Лицо на Зефат затряслось. Из-за них все, из-за этих черных. Сколько она против Садикулаха выступала. Назло ему эту тряпку надела. Пусть теперь на меня направит своих бородачей. Мне теперь терять нечего. Я никого не боюсь. Она закатила красные глаза к потолку, сжала кулаки, захлебнулась плачем и проклятиями. Сакина встала перед ней на колени, Взяла в руки ее кулак и начала разжимать палец за пальцем. Сакина корчила лицо, будто с трудом колола орехи. С каждым разжатым пальцем дыхание на зефат становилось ровнее. Жир застывал в моей пиале с бульоном. Не таким уж молодым был, значит, бык. Брият знала, что делала, когда спросила о Марьям. Меня не обманул ее добродушный тон. «Плачь, Назифат, плачь», — сказала Зарема, — «я с тобой плакать буду». Ковры на стенах и на полу усиливали темноту. Мысленно я переносилась в комнаты с пола до потолка, забранные коврами и шкурами, где плакала хожие. Или это ее дух перенесся сюда, обязанный после смерти посещать все похороны нашего села? «Клянусь», — «Я его бороду сразу узнала», — говорила Назифат. «Да пуза уже достает». Я села на кровати, руками вот так закрылась. Ну, река они тоже привели. Втолкнули, как собаку. Сэдикулак быстро встал. Один его в грудь автоматом толкнул. Он обратно упал. Борода, чтоб он сдох, проклятый говорит. Тебя, грязную свинью, давно предупреждали, чтобы ты не трогал учеников, не снимал с девочек хиджабы, но ты слов уже не понимаешь. Я словно видела рассола с черной бородой до пояса, и каждое слово на зипат делало его образ острее. Наверное, борода его уже начала сидеть. Это лучше Марьям известно. Я слышала его голос, мягкий как мох. Твердый, как камень. Видела Сыдикуллаха Магомедовича, сидящего на кровати в ночной майке, его, как обычно покрасневшую лысину, вспотевший лоб. Аллах, прости меня за то, что я могла любить такого человека. Упав в пропасть раскаяния, моя душа возвращалась на дряхлом голосе муллы, и я держалась за него, чтобы не сорваться и не вернуться к прежним чувствам. Потом. Назифат убрала голову с плеча Зарема, выпрямилась. «Я как закричу!» А Садикулах повернулся ко мне и так говорит. «Назифат, замолчи!» За все время только эти слова сказал. Они бумагу достали, начали ему приговор шариатский читать, потом Расул поднял автомат. «Все, хватит!» Сакина ударила себя по щеке. Вздрогнули ее голубые серьги. «Не говори больше!» «Аллах! Аллах!» – звала Зарема, задрав голову. На потолке висела люстра со стеклянными подвесками. Сакина хлестнула себя по другой щеке. «Уй, как больно мне!» – стонала Назифат. хах Сакина хлестнула себя по ляжке. «Яхх!» – Назифат полоснула себя по обеим ляшкам. «Боль уже не чувствую я, только душу крутит мне», — пыхтя приговаривала она, истязая себя. Одна я молчала, не позволяла себе качаться, как другие. Я учительница, должна держать достоинство в спине. Но про себя я кричала. «Где ты зарыл свое достоинство, Расул? Где зарует тебя самого? Слава Аллаху, ты достался Зухре». Пусть она краснеет за тебя. Любой мужчина лучше тебя, Расул. Пусть умрут мать и сестра того, кто это сделал, сказала Сакина, но никто не подхватил ее слов. Женщины опустили глаза. Кто осмелится пожелать смерти матери и сестре Расола. Есть тут такая смелая среди нас? «Кто не побоится завтра оказаться на месте Садикуллаха Магомедовича, завернутый в саван и ковер? Пусть умрет мать и сестра того, кто это сделал», — спокойно сказала я. «И пусть каждая из них не один раз умрет, а семь раз». Все глаза уставились на меня. Жар бросился мне в лицо. Сказав эти слова, я отреклась от Расула. Укоротила языки, много лет шептавшие, что учительница Джамиля сохнет по бороде. «Пусть придет и убьет меня за мои слова». Я ударила себя кулаками по коленкам, ставя на сказанном печать. «Астакфируллах». Зарима испуганно уставилась на меня. «Примечание. Астакфируллах». В переводе «Прошу прощения у Аллаха». Конец примечания. «Семь раз». «Правильно», — сказала наша Джамиля-учительница, — подхватила Сакина. Фатима вцепилась в мою руку и, запрокинув голову, со стоном сжала. Ребенок пошевелился. «Ай, больно!» Над ее верхней губой выступили капли прозрачного пота. Женщины бросились к ней. Сакина большой рукой растерла ей живот кругами по часовой стрелке. За стенкой послышался шум. Мужчины выносили на плечах тело директора. Назифат вскочил из подушек. Родственницы навалились на нее и держали за плечи. Из-за женских спин видны были только воздетые руки Назифат. Пальцами она словно перетирала в воздухе сухой творог.